— Называй их так, если хочешь. — Ты выйдешь за меня замуж? — Поверь, стоит тебе сказать «да» и все разрешится самым правильным образом. — Серж, тебя посадят в тюрьму? — Вряд ли. — Кэти, я вынужден твердить, как попугаю. — Попугай, — поправился он, — выходи за меня замуж. Я тебя очень люблю. Я никогда и никого так не любил. Ты мне дороже солнца, жизни. Кэти, я не могу без тебя. Вот, стоило его разоблачить, так и слова любви посыпались. Но они только возмутили меня. Как ты можешь заниматься такими грязными делами? Разнюхивать, выслеживать, воровать секреты и что там еще? Шпион, разведчик, один черт, одинаково мерзко. И Серж второй раз косвенно подтвердил свою вражескую сущность, устроив мне допрос. Кэти, представь, что ты на войне. Пошла бы ты в разведку с хорошим человеком? Нет. А в мирное время стала бы шпионить за плохим человеком? Нет. Сделай из этого выводы. Кэти, все складывается не очень удачно. Этот наш разговор залез не вовремя. Завтра я должен уехать в командировку. Не хочу оставлять тебя в плохом самочувствии но сделать ничего не могу, пока ты не ответишь согласием на семейную жизнь. — В какую командировку ты едешь? Куда? Насколько? — сколько? Брюссель, — нехотя ответил Серж, — примерно на неделю. — К своим? — Да, естественно. Рождество и Новый год я предлагаю тебе встретить в Париже. Париж в Рождество сказочно красив. Ты ведь там не была? Серж умел ловко менять тему разговора. Он всегда так поступал, когда речь заходила о его работе. И еще он мастерски поворачивал дело так, что я в итоге уговаривала его сделать то, чего он сам добивался. Но теперь меня не проведешь. Ни в какой Париж я не поеду. Командировка у него. Да нормальный человек о заграничной командировке за месяц всем рассказывает. И еще подробно живописует мытарство с визой. А ты с ночи на утро мне в Брюссель по делу срочно. Верно, по делу и срочно. Серж, очень тебя прошу, сдайся властям. Я не могу жить по уши во вранье. Раньше могла, а сейчас не смогу. Тебя надолго посадят? Я тебе передачи буду посылать и на свидание ходить. Господи, как я не хочу с тобой расставаться. Кэти, ты выйдешь за меня замуж, а ты сдашься? Дьявол, я начинаю потерять терпение. Мы ходим по кругу. Больше того, что я сказал, я тебе не скажу и жду твоего ответа. Когда мы учились в седьмом классе, в школу прислали нового учителя литературы. Молодого после института со стильной бородкой и в джинсах. Все девчонки с пятого по десятый класс дружно в него влюбились. Он факультатив вел по западной литературе. Мест за партами не хватало. Он предлагал нам читать классические драмы Корнелия и Расина, на которых мы засыпали после первых же строк. Рассказывал об основном конфликте в литературе того времени, конфликте между гражданским долгом и личными чувствами. Мы слушали его и млели, а конфликт этот казался чушью собачьей. Но теперь я понимаю, понимаю, что он есть, что я в него вляпалась. Я не хочу предавать родину, не хочу шпионить. Я тоже тебя, ты мне нравишься, я хочу с тобой, я не могу с тобой. Слезы, как водится, хлынули бурно и безудержно. О, Кэти, я знаю только один способ – прекратить твои слезы, — прошептал Серж, отрывая меня от подушки и покрывая лицо поцелуями. Что и говорить, способ был безотказный. Утром Серж разбудил меня ни свет, ни заря. За окном сплошная темень, а он одет в пальто, на полу стоит чемодан. — Мне пора, любимая, — сказал Серж, целуя на прощание. — Все будет хорошо. Еще он напомнил, где лежат деньги, мне велел, как следует питаться, а Рэю хорошо себя вести. И ушел. Говорят, нет ничего хуже, чем догонять и ждать. Догонять мне было некого, а вот ждать, да еще неизвестно чего, у моря погоды пришлось. Правда, нынче я тосковала не одна. Печальный Рэй большую часть времени лежал в прихожей, мордой к входной двери, уткнув нос в ботинок Сержа. Когда нам приходилось совсем лихо, мы шли в квартиру Сержа и молча сидели там на диване. На комоде осталась только одна фотография его жены и дочери. Я не просила, но Серж убрал остальные. Заметил, что я упираюсь в них взглядом. Мой портрет, кстати, ему не пришло в голову оформить в рамочку и поставить на видное место. С другой стороны, что же он галерею из дам сердца будет сооружать? И сколько нас было? Порыться в бумагах? Найти снимки? Я ведь знаю, где они лежат, в нижнем ящике комода. Вдруг наткнусь на какое-нибудь шпионское оборудование или секретные бумаги. И вообще это неприлично — рыться в чужих вещах. А вражескому агенту соблазнить честную российскую девушку прилично? Фотографий было не десятки, сотни, целый чемодан, лет за двадцать. Я рассматривала их несколько часов, и голова у меня пошла кругом. Я относилась к Сержу, как к подарку небес, свалившемуся мне в руки, и всерьез не задумывалась над тем, что прежде он мог принадлежать кому-то другому. А Серж до меня прожил целую жизнь. Альбомы с детскими фотографиями пролистнуло быстро. Как же родился, учился за границей? Ни одной детали из нашей жизни сплошное импортное благополучие. С трудом узнала Сержа, выпускника какого-то университета в Мантии, и со смешной шапочкой средневекового алхимика на голове. Те снимки, на которых он был молод, вызывали у меня странные чувства, даже не ревности, а обиды, словно я отказывала ему в праве на молодость, словно он глупостями занимался вместо того, чтобы быть рядом со мной. И не важно, что в это время я лежала в колыбели с соской во рту, или лепила куличики из песка. Я всматривалась в мгновение чужой жизни, выхваченные щелчком фотоаппарата, обрезанная по краям, и пыталась понять, что за человек была жена Сержа. Вот она забирается на пирамиды, катается на водных лыжах, позирует с фужером в руках на каком-то приеме, сидит за рулем открытого спортивного автомобиля не красавица писаная, но миловидная, стройная, всегда стильно одетая и причёсанная волосок к волоску. Понять по фотографиям, была Мария немногословной или болтливой, смешливой или сдержанной, волевой или истеричной, невозможно. Да это и не имело значения. Плохое умирает человеком, а в памяти остается светлое. Пусть бы она обладала всеми добродетелями мира. Женщина, смерти которой я обязана тем, что встретилась с Сержем. Только бы он нас не сравнивал. Тягаться с умершими никому не по силам. После рождения дочери количество фотографий значительно возросло. Они запечатлели ее во множестве снимков, от крохотного младенца до почти подростка. Лидия была похожа на мать, тот же овал лица, разрез глаз, и неуловимо на отца. Я жадно всматривалась в снимки Сержа с дочерью. Таким я его не знала. Умиротворение, гордость, нежность, умиление, то притворная серьезность, то неудержимая до глуповатости радость. Он любил дочь так, как, наверное, не любил никого и не сможет уже полюбить. Неужели эта счастливая жизнь с путешествиями, детскими праздниками, пикниками на берегу экзотического моря, семейными торжествами оборвалась в одночасье? А если нет? Продолжается где-то, а он сюда засланный. Никогда не поверю, что Серж способен придумать смерть жены и дочери. Ему-то, наверное, и разрешили взять снимки, потому что близких уже нет в живых.